Друзья, сегодня мы обратим внимание на защитительную речь Петра перед Синедрионом, которая записана в «Деяниях апостолов» в 4 главе. Мы читаем с 8 стиха. «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины Израильские». «Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распили, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла» и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди некнижные и простые, читаем мы дальше, они, то есть Синедрион, удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом, видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Итак, Начав свою защиту, Петр написано «Исполнился Духа Святого». Это первая часть 8 стиха. Еще Иисус Христос, предупреждая своих учеников о том, что их будут бросать в темницы, сказал «Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам». Это записано в 21 главе Евангелия от Луки. «Я не знаю, как Петр провел ночь в заточении, но я знаю, что в эту ночь он не готовился к собственной защите, потому что быть исполненным Духа Святого означает быть ведомым Духом. Это Дух Иисуса Христа обращался через Петра к Синедриону. Вопрос, который был задан Синедрионом, «какою силою или каким именем вы сделали это», Может, и был расплывчатым, но это как раз сыграло Петру на руку, так как позволило определить ему тему речи. Ведомый духом, он истолковал это как исцеление. Начальники народа и старейшины израильские, сказал он, как мы только что прочли, от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен. И, говоря «он», Петр, вероятно, положил руку на плечо этого человека, который стоял рядом с ним. Ситуация получилась весьма нелепой, и Петр это знал. Знал это и Синедрион. Иными словами, апостол сказал, «Если вас действительно интересует, кто исцелил его, так я скажу вам». Синедрион желал знать, каким именем они сделали это. Петр провозгласил, что человек был исцелен именем Иисуса. Петра не волновала его собственная жизнь. Если бы вы заботились о своей личной безопасности, вы бы не указали пальцем на самых могущественных людей в стране и не обвинили бы их в распятии Мессии. Так что же волновало Петра? Его волновало имя Иисуса. Оно было для него приоритетом. Когда сатана встает у нас на пути, нам нужно напоминать себе о следующем. То, что случилось с нами – не так важно, как то, что может случиться с делом Господним. Обратите внимание на смелое утверждение Петра, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Вспомните, что Саддукеям больше всего не понравилось, что апостолы проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Петр не уходил от спорных тем, особенно если его аудитория должна была их услышать. Но на этом обвинения Петра не закончились. Некнижный и простой рыбак теперь дерзновенно цитировал Писание богословом. «Он есть камень, — говорил он, — пренебреженный вами, зиждущими, то есть строителями, но сделавшийся главой угла». 11 стих. Это была цитата из 117-го псалма, содержащая одну из самых ранних ссылок на Мессию. Петр сделал пророчество личным, добавив слово «вами». Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими». Зиждущие строители — это не те, кто вбивает гвозди или замешивает строительный раствор, это те, кто отвечают за строительство. Архитектор, подрядчик, управляющий, прораб. Петр указал пальцем на архитекторов иудейской политики. «Вы, предводители, — говорит он, — вот кто отверг Мессию». Они отвергли Мессию, ибо неправильно Его себе представляли. Они думали, что Мессия придет в великолепии и пышности во главе огромного войска и очистит их землю от римлян. Они полагали, что Он будет править, сидя на троне Давида в Иерусалиме, и что благословения будут переполнять всю землю палестинскую. Когда пришел Иисус, Он оказался полной противоположностью тому, как они представляли себе Мессию – И они отвергли его. Того, кого они отвергли, Бог сделал краеугольным камнем своих божественных дел. Краеугольный камень был в те дни самой важной частью здания. От него зависело, каким будет все строение. Им завершалась кладка фундамента, и определялись параметры и форма всей конструкции. Иудеи оставляли место для краеугольного камня, основанное на их понимании Мессии. Но когда пришел Иисус, Он не вписался в оставленный проем. «Предубеждения, заранее составленные и закоснелые в своей предвзятости мнения, они-то и являются смертельными врагами истины». Петр нанес ряд ударов, которые сотрясали Синедрион. Однако удар, который послал Иудеев в нокдаун, он приберег напоследок. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы вам спастись». Это 12 стих. Этот отрывок построен на игре слов, которая теряется при переводе. «Спасение и спастись» в стихах 11 и 12 в древнегреческом происходит от одного и того же корня, что и исцелен в стихе 9. Как Иисус был единственным, кто мог сделать нищего физически здоровым, то Он один может сделать все человечество духовно здоровым. Нет ни в ком ином спасения». Утверждение – это истина, хоть некоторые и могут назвать его узколобым. Иисус сказал «Я есм пути истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это записано в Евангелии от Иоанна, 14 главе. Петр повторил эту мысль. Его слушатели считали себя спасенными на том основании, что были потомками Авраама и имели закон Моисея. Петр сказал, по сути, нельзя спастись через Авраама или Моисея, вы можете быть спасены только именем Иисуса Христа. Религиозный мир в наши дни провозглашает, что если вы хороший человек, у вас есть тысячи способов попасть на небеса. Петр и сейчас повторил бы, нет, вы можете спастись только именем Иисуса Христа. Истина по своей природе всегда узка. Обратите внимание на слово «нам», которым бы надлежало нам спастись. Это и Петр, и Иоанн, и исцеленные, и Синедрионные, и все присутствующие включены в это слово. Если кому-либо из нас, рыбаку, нищему, священнику, старейшине, книжнику, судебному чиновнику или кому-либо еще, суждено спастись, подчеркивал Петр, то только через Иисуса Христа. Петр утверждал, что его религиозные слушатели были погибшими. Петр также говорил, что Бог дал этим людям еще один шанс, одну возможность. Как Хромой был исцелен физически, так члены Синедриона могли получить духовное спасение. Было еще не поздно, отвержение и распятие Христа не являлось непростительным грехом. Если они сейчас признают в нем Мессию, они могут еще быть спасены, Бог милостив. Слова Петра лишились недрена дара речи. Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди некнижные и простые, они Удивлялись, читаем мы в 13 стихе, не книжные и простые. Означало, что апостолы не получили формального образования, в частности обучения норовинов, и не занимали никаких официальных должностей. В признанных религиозных кругах Петр и Иоанн были никем. Как же они говорили с такой силой и убежденностью? Как они могли лишить 71 образованного мужа дара речи? До Синедриона вдруг дошло, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Это вторая часть 13 стиха. Эти слова не означают, что они до тех пор не знали, кто такие были Петр и Иоанн. Или же, что члены Синедриона только сейчас стали понимать, что эти люди были учениками Иисуса. Скорее, Синедрион неожиданно понял, почему Петр и Иоанн могли выступать так смело и решительно. Эти двое могли так говорить потому, что они были с Иисусом. Синедрион увидел, как пребывание этих людей с Иисусом повлияло на них. Всплыли, должно быть, болезненные воспоминания о прошлых словесных сражениях с Иисусом. У Иисуса тоже не было формального образования. И все же, всякий раз, вовлекая его в богословский спор, они проигрывали. Они считали, что те унизительные времена были позади. Но вот перед ними стоит Иисус, да не один, а помноженный на множество таких, кто может заткнуть их за пояс, как это делал Иисус, какое оскорбление. Когда дьявол ставит нас в трудное положение – Вскоре становится ясно, были мы или не были с Иисусом. Если наши мысли сосредоточены на самих себе, значит, мы не впитали дух того, который уничижил себя самого, а затем смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Если дух сковывает наше сознание, значит, мы так и не поняли, что он имел в виду, когда говорил «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Мы можем не быть исполнены чудесным проявлением Духа, как Петр и Иоанн, но если мы сознаем, что с нами Божий Дух, который помогает нам, и если мы преданы Иисусу так, как преданы были апостолы, тогда мы тоже можем ответить на дьявольские нападки со всей смелостью и убежденностью. Петр закончил говорить, и наступила напряженная пауза. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать, вопреки. 14 стих. «Они знали, что произошло чудо, имея перед собой наглядное свидетельство тому, они не могли отрицать этого». Тот факт, что они не могли ничего сказать вопреки, является неоспоримым доказательством реальности воскресения. Посмотрите еще раз на главные моменты заявления Петра. «Члены Синедриона распили Христа, — говорит он, — Бог воскресил Иисуса из мертвых, воскресший Иисус исцелил человека, стоящего перед ними, — Члены Синедриона не могли отрицать своей причастности к распятию Иисуса, не могли они отрицать и того, что человек был исцелен. Следовательно, они не могли отрицать, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Во время своей защиты перед Синедрионом, о которой мы говорили сегодня, Петр возвысил Христа – Тем, что он сказал, а также тем, как он вел себя. Я не могу представить себе лучшего образца для поведения, когда дьявол встает на нашем жизненном пути.